«Китаврас и мир Петуха царь взял на руки, а жихаря перекинули через спину кентавроса. Почтенный полуконь легко поскакал вперед, а царь Соломон огляделся и маленько сжульничал против своего же обета, оседлал посох и невысоко полетел над дорогой. Конец посоха чертил в пыли загогулиной.